10 марта. Продавание святых мучеников Кадрата, Киприана, Дионисия, а некто Павла Крестента и прочих их. Святой мученик Кадрат родился и воспитался в преследующих обстоятельствах. Во время жестокого гонения на христиан исстилами царями и князьями исповедники Христовы подвергались ужасным мучениям и насильственной смерти. Поэтому многие верующие, боясь нестерпимых мучений, покидали города, жилища и имущество. Убегая, они скрывались в горах и пустынях, чтобы сохранить невредимой святую веру во Христа, соглашаясь лучше жить со зверями, нежели с языческими идолопоклонниками. В эти тяжёлые времена благочестивая женщина по имени Руфина из страха мучений убежала из Каринфа в пустыню и скрывалась там в непроходимых местах. Во время бегства из города Руфина была беременна и по наступлении должного времени родила в пустыне младенца мужеского пола и затем, прожившую только несколько дней, скончалась. Бог, дарующий пищи всякой плоти, отверзающий свою руку и насыщающий все живое, не оставила сиротевшего младенца, но явился в него отцом и матери, воспитателем и кормильцем. По повелению священного Бога с высоты спускалось облако, Истелясь по земле источала на уста младенца сладкую росу. Таким образом, облака питали младенца как бы молоком или медом. До того времени, пока он подросший, не стал сам питаться пустынными златами. Подобно святому Иоанну, крестителю младенец, жил в пустыне, охраняемый Богом, наставляемый и вразумляемый к боговедению Духом Святым. Уже в юношеском возрасте он был найден верующими людьми. Они привели его в город, где он учился чтению книг и усвоил врачебное искусство. Но он врачевал не столько болезненными своими познаниями, сколько исцелял их данные ему свыше благодати. Как с детства привыкший к пустынному безмолвию, он особенно старался удаляться от их свойствия. Любя уединение, он большую часть своей жизни проводил в горах и пустынях, предаваясь богомыслию. Вяза со радио удовлетворение муж, он приходил в город, так кем являл низким и благо врачи болезни телесные и словом божественным исцеляя душевные недуги. Но он недолго оставал-то в городе. И так снова приятна для него пустынной у юления, в котором и пребыл так старости. С이다 Но ну, приходили любившие его христиане глата наслаждаться видением летапного лета его и принимать наставления от его богоустановленной бискет. А каковы были Киприан, Иоанн и Анест, Павел и Крестен, которые вместе с ним и пострадали за Христа. Страдали их по языки таким образом. По повелению нечестивого римского императора Декия для мучения и убийства христиан в Карин пришёл и Димон и Асон. Ухватывая христиан, он ввергал их в темницу. В это время вместе со своими блаженными друзьями, Киприаном, Дионисием, Онесом, Павлом и Христианцем был схвачен и святой кадрат. Они были вверганы в темницу к многим, пребывавшим уже там вуза христианам. Спустя некоторое время Ясон сел на нечестивом судилище, приказал вывезти христиана из темницы и представить к нему для допроса. Среди них старейшим был святой Кадрат, как полководец в том, что он взяли избранного воинства Христова, желая безбоязненно отвечать мучителю за всех. Мучитель обратился к святому с такими словами. «Кадрат, что сделало тебя настолько безумным, что ты желаешь добровольно предаться лютым мучениям? И на что, надеясь, ты безбоязненно выбираешь узы и темницу, лишаясь отечества и друзей?» Зачем не повинуйся старшим законам, что поклонившись богам, наслаждайся с ними радостями этой жизни? Никто, отвечавший той квадрате, не ищет здравый разум не отретётся от этой жизни. Но так как эту жизнь даровал Бог, то необходимо более любить даровавшего, нежели дарованная, возславлять благодарность великому благодетелю, вознося ему хвалы. лидя добродетельную жизнь и повсюду расширяя славу его нашими страданиями не следует настолько любить эту кратковременную жизнь, чтобы из вояжне потерять её, воздавать идолам честь, подобающую единому Богу. Ибо какого иного Бога может почитать за истинно совершенного, кроме обогатившего нас от начала вечными дарами своей любви? И в этих великих дарах Кого можем познать, как не самого Христа Спасителя? Да и кто же может поистине назвать Спасителем, как не Иисуса, претерпевшего за нас муки и смерть? И нам, хотящим быть добродетельными, прежде всего надлежит претерпеть муки за истинную веру и благочестие, и ни в коем случае не отпадать от них. Зло намерение и греховна молитва тех, которые стремятся обольсти и совратить истинных ревнителей божественных тайн, каждому необходимо выбирать лучшее. Нужно заботиться о том, чтобы не спешить из-за людей, которые носят только образ добродетели. Но следует вникать в самые дела их, не злы ли они и не приносят ли великий страх погибели. Знай, то мы исполняя заветы отцов наших направляемся к тому, что лучше. Поэтому не старайтесь враждебными нашими действиями убедить нас, чтобы мы, уклонившись от своего пути, оставили Христа. Для нас лучшее советница истина Божия, а законы благочестия имеют великую силу убеждения. Согласны между собою, они соединяют нас с Богом. Возьмите во внимание и то ещё, что по общему закону природы всем необходимо умереть, и от этого закона никто не может быть свободен. С наступлением же смертного часа гибнут все несправедливые дела и помыслы человеческие, и кратковременная слава обращается в прах. Напротив, дела, порождаемые доброй жизнью, приносят совершающим их людям вечную славу, переживающую их смерть. Так и мы. Вёрда решив не отказываться от нашего намерения мужественно пострадать за Христа, оставим пример для тех, которые пожелают вполне подражать нам. Ведь и правомыслие и верующий о том только и думай, чтобы иметь святые примеры, луч с и жизни, подражать им и через это приуспевать в совершенстве. На эти слова я сам сказал святому квадрат Если ты почитаешь того Бога, благодеяниями которого наслаждаешься с самой юности, то хорошо поступаешь, оказываясь благодарным. Но смотри, как бы тебе, проповедуя о Христе, человеке, не уничтожить естества божества? Святой Кадрат отвечал Емону. Если ты желаешь, отложивши гнев и переменивши ярость на кротость, высушить меня, то хотя и неудобно говорить о столь великих предметах, к чему я и сам мало способен, Готики сам всё тебе ничто. Изложи же нам предложил Егимон по возможности ясно ваше учение о Христе. Святой Кадрат отвечал на это. Начало мира бытия Бог положил в своём изволении, сотворил мир словом и утвердил силой Святого Духа. Из волишей на бытие мира есть Отец, создавший же его слово есть Сын, а утвердивший Святой Дух Когда был создан прекрасный мир, предназначенный твореньем для определённой цели, Создатель благоволил, чтобы некто наслаждался созванными им благами и славил его в благодарности. Поэтому он создал человеческий род, чтоб передать последнему всё видимое. Вдунув в дыхание жизни первого человека, он сделал его в рай, место неизреченной сладости. Человек вместе с сотворённой для него помощницей, увидевши многообразие прекраснейшего мира, Восрадовался и получил от Бога власть наслаждать райскими садами. Наши прародители, размышляя о том, каким великим предназначением водворёны они Богом в раю, решили, что им следует достойно благодарить Создателя и Благодетели и начали проводить добродетельную жизнь, соблюдая установленную от Бога для них заповедь о невкушении от одного дерева. Но лукавый обольститель дьявол, подвигаемый яростью, нося лесть на устах и злобу внутри, излил на прародителей весь яд свой, злобы своей, желая их лишить райской жизни. Погубляя честь их, он вложил им страстное желание нарушить заповедь Божию и при том их изволение на его лукавый советский. Вследствие сего случилось то, что жившие в раю с Богом отпали от благодати Божией и лишились рая, будучи изнымы из него. В это время бывшие раньше участниками славы Божией, как бы связанные узами греха, начали бедствовать, утратив своим пожеланием. Но Бог умилосердю со на своим созданием и милостью презрел на человеческую немощь. Он благоволил сокрыв божество востряя в им плоти, притих на окаянном и погибшем, чтобы освободить нас от уз вражеских и паработарных царств смерти, вывести на свободу из баев от погибели. По Семиону зволю, чтобы слово его, вселившись в преконфине веках, приистся у строба Богородицы Девы, через опрощение облеклось во облик человека. Причистия же Дева, затявшая от святого духа, родила Бога во плоти. И таким образом, действительно, человеческими глазами был виден во плоти Бог, которого мы именуем Христом, и Он явил Себя людям как истинного Бога, воистину облегшегося от Деву во всего человека, восставшего против вражьей силы и распространившего пределы своего горнего царства. Он уничтожил законы смерти и божественную силу, разорвал ее узы, разорил ад, Мы идолы из него прородителей со множеством происшедших от их людей. И первый, как избавившийся народа из страны от погибели, был назван Спасителем. Открыв сокровища своего милосердия, он пожелал, чтобы они были для всех общими. Всех освободивший от облазном учительства, он охраняет своё наследство свободным и невредимым от погибели. И что для него не тайна? Ни начало нашего рождения не срок нашей жизни, ни конец смертный, ни что другое неизвестно, но всё, что установлено законоположением Отца, известно и ясно сыну, осуществляющему его волю. Он и есть тот Христос, которого мы проповедуем. Он тот, который озаботился о спасении рода человеческого. Игда и везде сущь, он подаёт нам нескодиваемое богатство своей благости. неотлучно находится при служащих ему и помогает им. И Демон, хотя и изумлялся рисям святого квадрата, однако не желая веровать открываемо истине, сказал: "Думаешь ты мне, кадрац, что ты говоришь ложь о высоких предметах, так как ты попускаешь Богу иметь чисто человеческие свойства, утверждая, что его могла вместить утроба Девы, которая носившей в отсрере родила Христа?" И так ты утверждаешь, будто один бог был видим на земле на всяком человеческом теле, а другой истинный бог находился где-то в другом месте, твой Киприан отвечал. Не счастливым людям не следует испытывать тайн благовестия, ибо великое дело их познания не всякому легко даётся. Да мы не позволяем неверующим проникать в них. Сын Божий добровольно смирил себя, не зайдя до образа раба, и, будучи Богом, соизволил соделаться человеком, чтобы исторгнуть нас от рабства дьяволу. Ты, как человек, исполненный неверия и безбожия, не можешь понять этого. Но знай, что ты не оторгнешь нас от Христа ни коварной хитростью, и не яростное неугрозание. Тогда и Гимон приказал верного раба Христова обнаживши бить без сожаления палкой, что немилосердные палачи исполняли с жестокостью. И той же мучи их мужество наносил побои и во время их говорил мучителю: "Разве ты не знаешь, и Гимон, что всё вынуждаемое силой противно свободе и не годится для убеждения? Убеждать и таким путём показывать себя насильником". А советующий и увещевающий является кротким и человека любивым. Поэтому и ты, склоняя нас мучениями к поклонению идолам, не надейся на силиям привлечь к своему нечестию, чтобы мы из страха отвергли благочестие. Про них ты и любовью ко Христу мы не обращаем внимания, как налстивые ласки, так и на муки, которые ты можешь изобрести. Все скорби и болезни Христос облекает надеждой и воздаянием. укрепляет тром, чтобы не повиноваться противнику и делает нас непобедимыми и стойкими в подвиге страдания. И всё более разгневанный этими словами, мучитель приказал повесить святого вниз головою. Трогать и тело его железными ногтями и опалять распятерца, развести под ним огонь, но он, перенося всё с доблестью, оставался непоколебимым. След за этим и димона обратился с весными словами к святому Киприану, пытаясь склонить его к единомыслию с собою. Но святой Киприан, хотя и был ещё молод, тем не менее безбоязненно готовил себя к мучениям. И той же кадрат говорил ему и другим вместе с ним, готовившимся к мучениям, и уже снимавшим одежды. О, друзья и сподвижники мои, помыслите о том, сколь много благ уготовано нам от Господа за благочестие, почет, за мученичество, прославление. И в особенности не забывайте, что вы делитесь достойными милости Иисуса Христа, который скоро явит вам свыше свою помощь. Итак, ныне надлежит нам показать непоколедимую веру во Христа Бога. Ныне настало время подвига. А потому, исполнити без колебаний закон любви, полагая душу свою за того, кого вы любите. Вы должны показать себя примером для всех желающих подобиться страдальческому подвигу за Христа. Послужите крепким терпением вашим на удивление всем зырающим на вас. Мы не познаёмся в действительное различие между добрыми и злыми. Неи должно особенно заботиться о соблюдении благочестия, чтобы не явилось разногласие в вере. Держитесь единой веры и единого исповедания, ибо скоро предстанете в Богу на страшный суд. Не уклоняйтесь с пути добродетели, как скорей меете перейти ко Христу, а кольче в своё течение. Исповедуйте добрым сердцем доброго Бога, не сидите в свете вашей юности, намереваясь скоро уже перейти И в стареющей жизни помышляйте, что конец пред дверях, и что будущие юнными в элексии, как в неевсетерную крепость, можете терпеть мучения за Христа Бога. Итак, смело предавайте себя на мучения и мужественно переносите их. Победивше врага, вы получите прославление от Господа и будете присутственны на небес с лихом святых мучеников. Эти речь святого квадрата обращённая к дружине исполнили мучители ярости. Тотчас он приказал святого Киприана обнажённого и повешенного подобно квадрату бить, трогать и полить огнём. За ними он тем же мучением подверг Дионисия, Анекта, Павла и наконец Крестента. Будучи пострамлённый, побеждён и немучитель осудил их сначала на распирание зверям. Когда же звери не коснулись сетей их мучений, она судила их на усечение мечом, приказав первоначально волочить их по городу за ноги. Когда это происходило, бесчисленные толпы народа, в особенности же дети, били с этой палками и камнями, пока они не были выволочены за город на место, предназначенное для смертной казни. Есть святые, испросившие для себя немного времени, помолились с сусердем Господу. Затем преклонили под месть свои честные главы и были увечёны в десятый день месяца марта. В том месте, где земля обогрелась честной кровью сетих мучеников, появился чистый источник воды для напоминания коринфа о страданиях святых. После убийения шестерох мучеников Кадрата, Киприана, Дионисия, Онеста, Павла и Крестента Были мучимы и загублены различные и прочие захваченные христиане. Дионисий другой был заколот ножом, а Диотарин Витарий Никифор после того, как приемником и Димона Ясона взялся уже Тиртий, были положены в каменную ступу и в ней истолпчены. Плаги с кончатся после отсечения рук и ног, Геодор сам бросился в приготовленный для него костёр. и в нем, как в светлом чертоге, с миром почил. Серафиону была усечена голова, папий был сдержан в море. Также Илеонид, претерпев страшные и многочисленные муки от егемона Венуса, и в шотерпи, был потоплен в море. На муки за Христа решались и святые жены, подражая святому кадрасу и сохраняя в своих сердцах его наставления – Ариса, Лунерия, Василиса, Ника, Галя, Галина, Феодора и многие другие женщины, а также и мужчины. Одни из них переселились ко Господу будучи усечёнными мечом, другие будучи потоплены в водах или убиты иными мучениями. Все они вместе с вождём и учителем своим святым Кадратом пристёны к лику мучеников, приняв победные венцы из деяний Христа Бога. Которому слава со Отцом и Святым Духом вовеки. Аминь.